«Чье мастерство мудренее?» Спорил раз немец с русским «Чье мастерство мудренее?» Немец был часовщик, а русский — простой плотник. Заклад положили по пост рублей и уговорили, что через неделю сойтись вместе и при всей честной компании показать всякому свое мастерство. И кто из них хитрее в своей части работ представит, тому и заклад отдать. Вот прошла неделя. Пришел немец, пришел и русский, и народу много собралось, всем любопытно, кто кого перехитрит, немец ли русского или русский верх возьмет. Первый стал показывать немец. Вот он вынул стеклышка и положил на стол, а на это на из маленькой коробочки выпустил подковную блоху. Да так-таки на все шесть ног по серебряной подковке и подбил. Та по стеклушку прыгает и ножками чек-чек-чек. Все дивы дались. Но хитер немец, куда трускому нос совать? Все же ждут, чем и плотник девить станет. А у него один топор за поясом. Какой, спрашивают ты изделие свое принес? Никакого, говорит. А только покажу я вам, какую в творе верность имею. И велел он принести со двора деревянный чурбашок. Он идучи его приметил. — Завязывайте, — говорит, — мне глаза, я тебе без них обойдусь. Завязали ему глаза, а он левую рук на чурбан плашмя положил, а в правую топор взял и что ей силы промеж пальцами рубить начал. Инда на полвершка топор в чурбан вязнет. Промеж каждым пальцем не один раз ударил. Тут все не то что ди удались а и со страху обмерли. Себя де человек искалечит, да и денежки кровные отдаст? Не тут было. Рубил, рубил. Будет ли, — говорит. А то давай немец твою блоху клади на чербан, я ее топором найду. Немец и спорить не стал. Заклад русскому выдал.